Передают изречения речения сказанные им некоторым его друзьям, что вещи будут для них такими, за какие они их примут. Утверждают, что и Гомер явно держался этого мнения. В его изображении Гектор, будучи оглушен ударом, лежит мысли иначе, так что выходит, что мыслит и помешанный, но иначе.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 А кроме того, в отношении будущего, как говорит и Платон, конечно, неравноценны мнения врачевателя и мнения невежды, например, относительно того, выздоровеет ли такой-то или нет.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 впервые движимого, и дело не меняется от того, соотносят их друг с другом или нет.